наполненных землей. Укрепившись в приобретенной позиции, турки снова принялись за работы во рвах и занялись наполнением их камнями и фашинами. Они перебросили также мост с контр скарп на эскарп. Осажденным удалось несколько раз ночными вылазками и горючими веществами сжечь мост и фашины, но турки приняли удачнейшие меры и, наконец, остались обладателями рвов. Особенно привязались они к западному фасаду, обращенному к порту Мирзаму Шиет. Пробивая скалу, они иссекали в ней лестницы, сооружали на мосту новые леса, разрушили часть парапета и беспрестанно расширяли брешь, через которую наделись проникнуть в город. Однако же христиане, свидетели такого страшного упорства, не унывали. Они ели, спали и стерегли поочередно свои посты, подавляемые тяжестью вооружения и ужасным жаром. Никто не был без ран, лица всех были обыщены, руки изъязвлены, большая часть хромала или носила руку в перевязи, а мостовая была форта усеяна кусками мяса и оторванными членами. Сам Бальье гораздо жестоко страдал от раны в ноге, расстравляемый со дня на день, больше хлопотами и жаром, но он отказался оставить форт. И на увещание Гроссмейстра отвечал, что, будучи стар, никогда уже не найдет случая кончить жизнь с такой славой. Когда новые работы осаждающих обнажили крепость со всех сторон, тогда совет рыцарей, считая дальнейшую оборону невозможной, отредил одного из членов своих с донесением об этом Жану де Левалетту. — Враги, — сказал ему посланный, — готовы вторгнуться в крепость. Бреши обширны, все оборонительные работы сбиты. Кавальер разрушен, а Ревелин, находясь в руках неверных, сделался источником гибели для христиан. Форт, может быть, устоит еще несколько дней, но только принося ежедневно новые жертвы, которых неприятель будет убивать издали и без всякого риска для себя. Впрочем, мы готовы все сражаться до последней минуты за славу ордена и веру, если вы сочтете это нужным. Выслушав мнение его начальников, Гроссмейстер отвечал холодно. Я знаю, что форт не может держаться, но для спасения всего ордена необходимо, чтобы вы защищали форт до последней минуты, хотя бы вам пришлось погрести себя под его развалинами. От одного дня больше или меньше зависит спасение или гибель Мальты. И теперь представился случай напомнить вам, что по данному вами обету вы должны считать жизнью во что, если пожертвование ею может быть полезно вере. Я вам доставлю подкрепление и снаряды. И сам будьте в том уверены, когда придет время, когда исчезнет всякая надежда, явлюсь, чтобы умереть среди вас». Этот ответ гроссмейстера, объявленный в Сент-Эльме, сначала подкрепил мужество его защитников. Но скоро перспектива верной смерти породила в некоторых слабость и непослушание. Жан-де-Ле-Валет искусно унял, возникающий беспорядок, воодушевил мужество самых нерешительных и все единогласно поклялись умереть на бреши. Мы желали бы рассказать величайшие подробности все происшествия этой вечно достопамятной осады, следить за усилиями турков, исчислять их беспрестанные атаки, описать все приступы их, говорить о страданиях озажденных, о их потерях, их геройском терпении непреодолимой храбрости, а их битвах, достойных времени древних. это завело бы нас слишком далеко. Поэтому, минуя тысячи частных действий второстепенной важности, обратимся прямо к последним усилиям неприятеля, которые доставили нам наконец, кровавую победу. 16 июня 1565 года было назначено для общего штурма. И день перед тем, мусульманский праздник, Был посвящен покою, молитвам и назиданиям. Вместе благочестивым и воинственным муфтиев и имамов. Чувственный рай Мухаммеда и его злострастной радости были обещаны воинам, которые падут за веру. Едва солнце осветило театр верховной борьбы, как оттоманский флот явился в гавани мерзамушиед, чтобы соединить свой огонь с огнем осаждающих. Четыре тысячи стрелков находились в траншеях контрскарпа Под защитой их штурмовая колонна, снабжённая лестницами, заняла ров. И величайшим величайшем безмолвии выстроилась у подошвы стены. В крепости были приняты все меры для отбития штурма. Рыцари и воины находились в засадах.